Она, как ни в чем не бывало, снова схватила кубик, подняла ручку и разжала пальцы, внимательно следя взглядом за кубиком, который упал на ковер и покатился в сторону от нее. Затем она просто сидела и ждала, пока Лайла не достанет для нее укатившийся кубик. Как только он снова очутился рядом с ней, игра продолжилась. Улучив момент, когда Ленард, заперся у себя в кабинете, собираясь поработать,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 «Неодушевленные предметы, понимаете?» «Мне сложно судить о ребенке только с ваших слов, но я бы однозначно рекомендовала вам приехать с дочкой к нам, и мы ее осмотрим. Вы уже бывали у нас?» «Нет, не у вас». «Понятно. Тогда какой медицинский центр вы посещаете?» «В Щовде». Выпалила Лайла первое, что пришло в голову. «Хорошо. Тогда давайте я запишу ее данные, и мы посмотрим, смогу ли я...»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 Каждый раз, когда Лайла одевала девочку для прогулки, становился для нее настоящим праздником. Только в эти моменты, возясь за застежками на комбинезоне или поправляя шапочку, она ощущала настоящую близость с ребенком, чувство которого она обычно была лишена. Натягивая на маленькую ножку носочек, аккуратно расправляя ткань на каждом пальчике, она ловила себя на мысли, что любит малышку.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 Девочка с трудом ковыляла по скользкому льду, поддерживаемая Лайлой, которой тоже приходилось нелегко. От холода колено совсем отказывалось работать. Поэтому они обе передвигались очень медленно. До дома оставалось метров двадцать, не больше, когда Лайла услышала рев мотора, который тут же узнала. Мотоцикл Джерри. Схватив ребенка в охапку, она засеменила к лестнице в подвал,